Спаси, помилуй меня грешного, спаси, помилуй, спаси. В спину стрельнуло, и Степушка глухо застонал, но поклон, последний из отведенных на сегодня, положил. Лоб почти коснулся холодного пола, щеки резнуло распаленным свечами воздухом, а затылок обожгло взглядом. Суров ныне спаситель знает, что крепко грешен Стёпушка», «Слаба, ох, слаба, натура человеческая. Уж сколько раз зарекался, сколько говорил себе, а нет. Поманит нечистый звоном злато-серебра, закрутит колесо разноцветное, да шарик по нему скакать пустит. «Смотри, Степушка, хорошенько смотри. Думай и слушай душеньку свою слабую, и будет тебе богатство великое». «Зачем тебе, Степушка, в тягости до бедности жить? И чем ты иных хуже, отчего им свезло, а тебя Боженька испытывает?» «Прости», — совсем искренне сказал Степушка, и, поёрзав, стоять на коленях было жестко, залопотал молитву в лицо спасителю, он старался не глядеть. Из норы за неприметной дверцей выглянула сердобольная старушка-крючница, Увидев Степушку, печально покачала головой, перекрестилась и снова исчезла. Осуждает, ох, тяжко жить, когда все осуждают. Будь они сами, святы, будь они знают, сколь силен дьявол, скорей искусен в соблазнении малых мира сего. И ведь не себя ради Степушка богатство чаял. Семья у него, женушка, детоньки малые. Нахмурился спаситель, сделавшись на бабку похожим. Ну ладно, не такие и малые, и жена давным-давно ушла. Бросила. Пожарился Стёпушка, смахиваясь резинку. Раздела, разула, засудила меня. Разве ж это по-божески, по справедливости. И детки в мамку пошли. Если вспоминают про Степушку, то только за тем, чтобы денег попросить. Как будто Стёпушка их рисует. Он им твердит про смирение и труд, а они только ухмыряются. Никакого уважения и в церковь не ходят. От того все беды, что люди Бога позабыли, а через душами. Вот у Стёпушки душа мягкая, податривая, к чужому горю сочувственная, и хочется ему всем угодить. И женушки свои столько в зубы кинуть, чтоб подавилась» и деткам показать, что папочка их не лыком шит, и Марьянушке, соседушке новой, красных роз купить, и духов французских. Это ж по завету, возлюби ближнего своего, как себя самого. Я и люблю, паче себя люблю. Степушка оперся на скамью и поднялся. Плечи ломила, в поясницу постреливала. «Никак продуло. Теперь ради курит разыграется и будет корёжить недельки две». «Ох, беды, беды!» К выходу из храма побрел шаркой растоптанными подошвами по полу. старуха ключница уже ждала на выходе. Подлетела с кружкой, сунула под нос, проскрежетав противно. «Степан Алексеевич, на нужды храма!» Стёпушка вздохнул про себя и, оглянувшись на спасителя, который все еще смотрел строго, но уже не сердито, вытащил заготовленную купюру, кое-как запихал в узкую прорезь и поинтересовался. «Слышал, что батюшку сменят?» «Сменят», — ответила крючница, оползая лицом, зашептала. «Нашего-то уже отозвали, и матушку с ним». Ох, и плакала она, ох, и плакала. А нового со дня на день. Что ж-то деется, Степан Алексеевич? Что ж деется-то? Беда, беда, покивал Степушка крестясь. А ведь неспроста отца Николая снимают. Ох, неспроста. Давненько гуляли слухи, что подворовывает батюшка. «Стяжательство грех великий, но простительный, ведь Степушку-то простят, а батюшка и на новом месте неплохо обустроится». И мысль эта придала Степушке сил. До самого дома шел пешком, экономя оставшиеся купюры. Он думал только о том, что милосердный Боженька дал ему еще один шанс. И уж этот-то Степушка не упустит, начнет жить праведно. У самого подъезда столкнулся с Марьянушкой. В новом белом парто с мохнатым воротником искрашенного кролика. Она была хороша, лили румянцем пухлые щеки, похотливо блестели глаза, выпученные губы притягивали взгляд, и степушки на сердце, пойманной птахой, забилась в сетях соблазна. Хитер дьявол! Ох, хитер! Здравствуй, Степан! Пропела Марьянушка, протягивая пакеты. «Поможешь донести? А то я женщина слабая, тяжко!» Подхватил, охнув от тяжести, камней в них, что ли, напихали, и потянулся за широкой спиной. А Марьянушка все говорила про одиночество свое, про мужа Ирода, сбежавшего, про то, что Стёпушка мужик хороший, только что неухоженный, но это дело поправимое». В квартире ее сытно пахло булками и котлетами. Марьянушка предложила чаю, и Степан согласился. Разувшись, ох и стыдно, за носки драные стало, прошел в зал, отметил, что мебель стоит хорошая, почти новая, и мягкий уголок дорогой, и секция с хрустарем старым венгерским, и телевизор плоский, и много всего. Особенно приглянулась Стёпушке. Ваза огромная, с пуком темно багряных роз. Пощупал. Так и есть искусственные. А грядятся как живые. Стёпушка очень ценил умение мертвое живым делать. Марьянушка суетилась. Принесла кружки нарядные, фарфоровые. Такие Стёпушка в супермаркете смотрел, но покупать не стал. Дорого. И чайник у нее, расписанный синими цветочками, и сахарница к набору. «А вы, Степан, чем занимаетесь?» Скинув парто, Марьянушка только похорошела. Синяя кофта плотно облегала грудь, пышная юбка богато отревала золотом. А на ногах, что Степушка удивила больше прочего, были не тапки, туфли на каблучке. «В органах работаю». Ответил Степушка, беря бутербродик с ветчинкою. Подумав, прикрыл сверху ристиком пахучего сыра. «Судебный эксперт я!» «И ведь почти не соврал. Так, самую малость!» Марьянушка, всплеснув руками, уставилась влюбленно. «Вот она, настоящая женщина. Это только бывшая зудеяла, что Степушка никчемен, а работа его для дураков». А уж то, чем он в свободное время занимается, и вовсе ужас тихий. Марьянушка, дело другое. А ведь может, у них сложится. Конечно, может. Он одинокий, она одинокая. Для того боженька их и свел. Вот только денег почти не осталось. Но да Стёпушка знал, где взять. Конечно, нехорошо и наказуемо, что по божьим законам, что по человечьим. Но от одного разочка беды не будет, Господь охоронит. А тот, у кого стопушка денег попросит, Немного, только на жизнь новую. Сам виноватый. Убийство. Грех больше, нежели шантаж. Когда началась церемония, Адам встал с кресла и приник к стеклу. Он вглядывался в лица собравшихся, к счастью, их было немного, и пытался определить, кто из них убил сестер Красникиных. Пустое занятие, он никогда не умел читать живых. Наконец все закончилось, и Ольга выбила их из зала, а затем вернулась. Мадам Красникина желала поговорить с господином Тыниным, и Адам решился. «Я Алина». Сказала женщина по-мужски, протягивая руку. Адам не стал пожимать, и она ничуть не смутилась. Алина Красникина. Знаю. Красникина — это фамилия по мужу. К сожалению, он умер. Знаю. Всё-то вы знаете. Она криво улыбнулась и, достав из сумочки портсигар, открыла, предлагая. «Здесь не курят». «Заметил Адам, я попросил бы вас уважать наши правила». «Надо же, правила, везде правила, куда ни сунься правила, и все хотят, чтобы их правила уважали». Но портсигар мадам Красникина убрала, теперь она молча разглядывала Адама. Ему стало неудобно под этим жестким взглядом. На психиатра похоже. Тот тоже садился и пиарился, пиарился, выворачивая наизнанку. А после начинал в этой изнанке ковыряться, не слишком заботясь о том, что кому-то больно. Через боль идет изречение. «Я хотела вас нанять». «Вы меня и наняли». «Уйти несложно. Дверь рядом». Всего-то и нужно, что шагнуть, повернуть ручку, приоткрывая серое нутро коридора. Она не пойдет средом. Наверное. Нет, я хотела вас нанять провести вскрытие. Идемте, я не могу здесь говорить. Она взяла Адама под руку и дернула, заставляя идти рядом. Чужое прикосновение ввело в ступор. «Стряхнуть руку и эту паучиху в черном наряде оттолкнуть!» «Сбежать!» «Стоять! Это просто прикосновение, ничего страшного!» А она тянула за собой, и Адам шел. Смерть Ольги была ожидаемой. Лейкемия, пусть и в стадии рецессии, такое заболевание, с которым поневоле начинаешь готовиться к неотвратимому, все это знали, и Таня тоже, только Таня, в отличие от меня, была молода. Ей казалось, сама по себе смерть невозможна, что если она случилась, то кто-то виноват. И закономерно, что Таня определила на роль виновной меня. «Я знаю, она приходила к вам». Адам кивнул, говорить он не мог, страх крепко держал за горло. «Мне казалось, это пройдет. Я давала Тане время, я находилась рядом, потому что боялась отпустить ее». «В таком возрасте легко натворить глупостей, о которых будешь жарить всю жизнь. Я убила Таню». Это признание заставило Адама остановиться и стряхнуть с руки цепкую ладошку Алины. Мадам Красникина, толкнув дверь, выбралась из здания на гранитный пятачок заднего двора. «Образно выражаюсь. Теперь мне кажется, что если бы я прислушалась к ней, она была бы жива. Здесь». «Курить можно?» «Да». «У вас хриплый голос. Вам ведь неприятны прикосновения? И люди, в принципе... Мне многое известно о вас. Вы, господин Тынин, еще в прошлый раз весьма меня заинтересовали». «Какова цель вашего визита?» «Мне нужна помощь». Она курила, жадно всасывая из сигареты дым. И щеки в подаре, а становились четче и острее. Казалось, натянутая кожа вот-вот треснет, обнажая кость. Когда Татьяна умерла, я сперва растерялась. Я любила ее, и Ольгу тоже. Да, Господи, я не та мальчиха, которая спит и видит, как бы избавиться от детей. Я их растила, я к ним привязалась, и... И теперь у меня такое чувство, будто... Сердце вытащили. Алина не лгала. Отвернулась тишком, смахивая слезы. Продолжила прежним сухим тоном. «Именно. Вытащили. А когда в груди дыра, думается плохо. Ведь было освидетельствование, и вскрытие было, и результаты его я сама читала, но...» «Случилось что-то, изменившее ваше мнение?» «Моя племянница. Вы видели ее в зале». «Глупая девчонка, истеричная и совершенно невозможная, но она считает, будто это я убила Татьяну. Представляете? Сначала это показалось мне глупостью, однако, чем дольше я думала, тем подозрительнее казалась ситуация. Сначала Ольга, теперь Татьяна. Кто следующий? Наверное, я. Нет, не думайте, мне не страшно умирать». Я давным-давно свыклась с этой мыслью. «Но вот знать, что тебя убьет кто-то из родных, неприятно!» Ей совсем не шла истеричность. Адам с брезгливостью разглядывал искаженное лицо, отмечая сухие губы и тонкие складки увек. Потом перевел взгляд на дрожащее горло и белые, спокойные пальцы. «Вы должны сказать мне правду!» Она снова попыталась схватить его, но на сей раз Адам уклонился. «Нет». «В смысле?» «Я не должен вам ничего говорить». «Но можете». «Возможность не является определяющим фактором в данном случае». Адам снова стал говорить, так как нельзя говорить. Следовало успокоиться, вспомнить то, чему учили психиатры Яна. Но воспоминания о Яне лишь подхрестнула болезнь. «Требования с вашей стороны неправомочны и выходят за границы изначальной договоренности. Следовательно, со своей стороны я имею...» «Заткнись! Денег хочешь? Сколько? Назови сумму!» Денежный вопрос несущественен. «Тогда что, переспать со мной?» «Скорее, мое желание в данном случае имеет обратный вектор». Алина бросила сигарету и раздавила ее. «Какой же ты псих!» «Об этом Адаму многие говорили. Статистически они были правы». «Ничего, я найду на тебя управу». «И это тоже возможно».